Глава 2. Пятница. 4 октября 1975 года. Утро. Первомайск. Улица Чкалова. Школа гудела. Тугой напор отощавшего народца, что рвался к раздатке, давно уж ослаб. Лишь одинокий вопли шарахались по коридорам, играя в салочки с резвыми эхо, Дым мячиком скакал беззаботный детский смех. Большая перемена. Гарин я оглянулся. Меня догонял топот Сёмы Горбункова физорга всей я школы. Обычно он, взирая на своих подданных, плативших по две копейки в казну ВолКСМ, заметно важничал. Эта царственная привычка вызывала у меня улыбку, хотя Семион I не заносился особо. Но сегодня физорг выглядел жалко. «Гарин!» — выдохнул он, подбегая. «Гарим!» — почти каламбур, — хладнокровно оценил я. «Миш, вся надежда на тебя!» С чувством загудел Сёма, прикладывая к сердцу пятерню. «Школьная сборная по волейболу!» «Э, нет!» — поднял я руки. «Всё понимаю, сочувствую!» но времени ноль целых хрен десятых. Цитно, Сёма! — Миш! — басом заворковал Горбунков. — Ты же отличный нападающий! Так высоко подпрыгивать у сетки! — Сём, — ласково парировал я, — даже не уговаривай! А мне что делать? Хитрый Сёма добавил голосу плаксивой дрожи. «Марат из 9 Б слег с аппендицитом, а нам завтра в Ялту выезжать!» «В Ялту?» — приподнял я бровь. Горбунков, как завзятый менталист, тотчас уловил нотку интереса в моем вопросе. «Ну да?» — небрежно заговорил он, помывая рукой. «Ялта, южный берег Крыма, то-се. Водичка в море, может, и холодновато, но Черное море все еще синее». «Не пой, красавица, при мне!» Я ворчливо тормознул басистую сирену. «Ладно, на что только не пойдешь, ради школы родимый!» «Записывать?» — счастливо уточнил физорг. «Записывай!» — отмахнулся я со вздохом. «А тренер кто?» «Наш, Тиныч!» Сема потряс мне руку и торжественно провозгласил. «Миша, Родина тебя не забудет!» Проводив глазами Горбункова, длинно вздохнул. В том-то и дело, что Родина. Я не планировал операции в Ялте потому лишь, что не мог сыскать надежного прикрытия. За единственной выходной не управиться, а просто так срываться в Крым посреди первой четверти. Ну, если хочешь привлечь к себе внимание бдительных чекистов, то почему бы и нет? Спасибо, обойдусь как-нибудь. Зато выбраться в составе сборной — о, мечта нелегала. Вот только пальцем сегодня не повезет, — кисло усмехнулся я. Придется весь вечер долбить на Ундервуде. Воскресенье, 5 октября 1975 года. День. Ялта. Улица Тимирязева. Аут! Резкий голос судьи загулял под высокими сводами. Трибуны взревели. Счастливые и возмущенные вопли болельщиков смешались, переполняя спортзал с полохами бессильного огорчения или незамутненной радости. Диалектика. Старшеклассники в красных майках весело мутузили друг друга, А команда в зелёном побрела с площадки, то вспыхивая запоздалой злостью, то вгасая в унынии. Победила сборная школы номер пять из Ворошиловграда. Я повесил вымокшее полотенце на шею и откинулся на спинку сиденья. Дюха раскорячился рядом. Подача у красных. Блеск. Возбуждённо отпыхивался он, приглаживая мокрые волосы Будто из пушки. Зелёные скачут, как кузенечики от толку. Глубокомысленно хмыкнув, я вытянул ноги поудобней. Эх! Андрей смешно наморщил нос и шибко зачесал в затылке лохматя полубокс. Не везёт мне с Крымом. Чё это, как Изя выражается, да всё как-то не в сезон. В прошлый раз в Севастополь выбрались на первенство. И когда? В марте. Миндаль цветет, а море серое и штормит. Никакой жизни. Сюда бы летом. Дюха мечтательно сощурился. Степь зеленая, море теплое, красота и девушки. В мини-бикини. Девушки они и зимой девушки, — обнародовал я мысль, зевая и смазывая эффект. — Ты чего, в автобусе не выспался? — фыркнул Жуков. — Полдороги дрых. «Да не!» — раззевался я. «Это от нервов. Тринадцать часов в пути никого из сборной не вымотали, даже Валентина Валентиновича, нашего физрука. Все болтали, пели, жевали, глядели в окна автобуса, а когда умаялись степью любоваться, заснули и похрапывали до самого Симферополя. А с раннего утра в бой! За кубок!» За спортивную честь школы! За... О! Тиноч идет! Физрук в синей спортивке и дефицитных кроссовках бодро взбежал к нам на трибуну. Бумаги в его руке смахивали на белую, встопорщившуюся перья птицу, что вырывалась из цепких пальцев, готовая вспорхнуть. «Привет, кого не видел?» выдохнул тиныч мостясь и оживленно затороторил. — Ну что, сыграли мы очень достойно, я даже удивился. — В полуфинал вышли, это надо же, а? — И красным продули, — съехидничал Жуков. — Ну да, уступили, — чистосердечно признал физрук, тут же вдохновляясь. Но у ворошилов-градцев действительно сильная команда, сыгранная как вокально-инструментальный ансамбль. — Все как по нотам. — повторил я. — Я и говорю. Короче, дело к ночи. В пять — общее построение, награждение и свободны. Талоны на ужин взяли? Молодцы. Так, что-то я еще хотел сказать. а Завтра выйдем попозже. Автобус, конечно, не и карусен туристовский. Ну, так. Дареному лазу в радиатор не смотрят. Хе -хе. чтоб ты понимал, Тиноч. Притекли ко мне невеселые думки. Тебе же не придется клянчить деньги у спонсоров, чтобы вывести мальчишек на турнир. К девяностым как раз на пенсию выйдешь. А может, и не заведутся спонсоры. «Валентин Валентинович, чуть не забыл!» — встрепенулся я. «А можно мне сегодня отлучиться?» Физрук энергично кивнул, сгребая свои бумаги. «Только чтоб к отбою успел! А то там комендант строгий. Ровно в одиннадцать гостиницу на ключ, и фиг достучишься!» Андрей подался ко мне. «Кто она?» — зашипел придушенно. «Шатенка, по-моему. Или блондинка?» «Не помню уже!» — вбросил я инфу. «Главное, обхват груди и бедр — девяносто шесть, талии — пятьдесят пять. Дальше сам фантазирую». Дюха с Тиночем загоготали, а девятиклассники из нашей команды смущенно подхихикивали, ерзая в соседнем ряду. — Ладно, побежал я, — вскочил физрук, хлопая себя по коленям. — А вы, смотрите, шеи не натрите. — Чем? — вытаращился Дюха. — Ленточками серебряных медалек, — рассмеялся Тиноч. Тот же день позже. Ялта. Форосский парк. Сучок под ногами предательски треснул я застыл без движения, как в игре «Фигура, замри!». Грузный охранник меланхолически прошлепал по тропинке мимо наряженный в мешковатый комок. Пахнуло дешевым табаком и одеколоном шипр. «Небось, примус молит», — подумал я, отмирая. Мои черные треники и олимпийка сливались с любую тенью, А на голову я натянул в самодельную балаклаву. Нечем в сумерках сверкать. В общем, каждую мелочь предусмотрел. Даже темные нитяные перчатки напотряхивало меня изредно Санаторий «Форос» не для простых партийцев. Здесь отдыхает среднее звено, вроде первых секретарей обкомов или работников киевского ЦК. Ну и охрана тутошняя под стать курортникам. Зивнёшь, повяжут и упакуют. На четвереньках, залезая в можжевеловую рощу, я набрал полную грудь зыбкой свежести. Благорастворение воздухов. Морской бриз доносит запахи соли и йода, а степные ветра навивают полынную горечь. Из глубокого сумрака за аллеей моргнул красный огонёк, я припал к корневищам, поневоле вдыхая терпкость опавшей хвои. На каменные плиты аллеи выступил Детина в камуфляже и в обычных кедах. — Первый седьмому, — прошепела рация, — доложить обстановку. — Седьмой первому. Происшествий нет. Нарушителей режима не обнаружено, — отрапортовал Детина. — Следую к главной аллее. Первый седьмому. Принято. Конец связи. Охранник сунул увесистую рацию в чехол на поясе и бесшумно зашагал по аллее, скрываясь из виду. А ведь я чуть было не вышел на него. И куда смотрел? Присев за ноздреватым валуном, огляделся. Спальный корпус мирно белел за кипарисами, путавшими тени. Отдыхающие бродили по аллеям и ухоженным дорожкам, степенно беседуя или погружаясь в одинокую задумчивость. Иные вышагивали с женами, сухонькими или капитальными дамами в возрасте. Мода на папиков еще не настала, а за аморалку могли из должности снять. Я искал Егорычева, бывшего первого секретаря Московского горкома, коммуниста умного, честного и совестливого. Пять лет тому назад Николай Григорьевич попал в опалу, и его место тут же занял пройдошливый Гришин. А Егорычева, пострадавшего за правду, отправили в ссылку послом СССР в Данию. «Недолюбливал Леонид Ильич нарушителей чиновничьего устоя всех времен. Сиди и не высовывайся, а, а нам такие люди нужны!» Рот зацепила мимолетной усмешкой. Николай Григорьевич обычно гулял по главной аллее под сенью громадных оплывших ливанских кедров или высоченных гималайских елей, а после забирался на малолюдные террасы, кружа вокруг прудов. Мои губы дернулись в подобии улыбки. Забываясь порой, я всерьез думал о разработке Брежнева, Суслова и прочих небожителей, а, воротясь в реал, С удовольствием стегал себя ехицей, ядом брызгался, куснул слона комарик. Но ведь даже мелкая, гадостно зудящая насекомая способна занести опасный вирус и свалить серого гиганта. А я трудолюбиво разрабатывал давние, полузабытые желания кремлевских старцев, их трепетно лелеемые, никому не высказанные мечты, Михаил Андреевич с юных лет грезил о славе отнюдь не хранителя идей Маркса и Ленина. Он метил в мозговитые продолжатели, чьи труды, как ступени лестницы, выведут будущее человечество к миру справедливости. Войны, хвори, будни. Год за годом мечта откладывалась на потом, светясь как проблесковый маячок. «Я здесь, ты помнишь? Ты ждешь?» Дождалась. А Леонид Ильич еще лет десять назад совсем иным был. Донжуанистым, веселым, зубастым. Наскрозь простреливаемом пятачке малой земли он не грелся в блиндаже, а сорок раз подряд лазал в окопы, чтобы поближе к бойцам. На Байконуре нырял в убийственное гептиловое облако, когда ракета рванула прямо на стартовом столе, раскидав обгорелые трупы космодромной команды. Спускался в урановую шахту, работал по 18 часов и хотел, всегда хотел, чтобы слова из гимна о великом, могучем Советском Союзе стали незыблемой реальностью ощутимый каждым. Брежнев не Суслов. На теорию он не согласен. Ему практику подавай. И чтоб не первым числиться, а единственным. Вождем, отцом народов, великим кормчем. Я встрепенулся. Кажется, Егорычев. В синем спортивном костюме, смахивая издолю на Тиноча, Чрезвычайный полномочный в королевстве датском вышагивал, рукою водя по светло-зеленым иголкам молоденьких пиней. Остановился у озерка, поглядел на закормленных красных рыбин и подался к вычурной беседке-ротонде, цеплявшейся за край обрыва. Я вобрал легкими густой воздух, медленно выдохнул. «Мой выход!» Скрываясь за зеленым глянцем магнолий, подобрался к объекту. Нас с ним разделяла изящная деревянная решетка, густо заплетенная виноградом. Стоило мне замереть среди крученых лос, и я пропадал из виду. Как в детской головоломке «Найди зайчика». В последний момент меня посетило острое желание бросить всё и уйти. Сомнения в пользе аппаратных игрищ переросли максимум. Выждав минутку, пока не осядет всколыхнувшаяся в душе муть, я задавил позывы слабости. «Точка и ша», — как говорит Дюха. И тут же, не давая малодушию опамятоваться, вступил в контакт. «Добрый вечер, Николай Григорьевич». В моем голосе звучали деланные гнусавость и сиплость. Егорычев обернулся с видимым неудовольствием, приглядываясь, кто это там портит ему чудный вечерок. — Здравствуйте, молодой человек, — церемонно ответил он. — Что за маскарад, позвольте спросить. — Не обращайте внимания, так надо, — зажурчал я. — Я не псих и не провокатор, просто послушайте. Возвысил голос посол, выпрямляясь. «А если я скажу, что хочу помочь вам вернуться в ЦК КПСС?» Похоже, опальный Егорычев растерялся, облизнул пересохшие губы. «Не понимаю», — пробормотал он немного нервно. «Вы стали неугодны после той речи на пленуме, помните?» Развил я наступление. «За Филиппики в адрес непотопляемого министра обороны и прочих стратегов. Вы тогда устроили разнос гречка за бездарное участие в арабо-израильской войне, за дорогую и неэффективную ПВО». «Откуда вам это известно?» — резко прервал меня экс-секретарь. «Доклад шел в закрытом порядке». «Я слишком много знаю. Мои губы скривились в усмешке» краем глаза поймав движение на тропинке ярусом ниже, занервничал и заторопился. — У меня для вас компрометирующие материалы и на гречка и на Устинова, и на Гришина. Отпуск ваш заканчивается, не так ли? — Когда в Москву? — Послезавтра. — Отлично. — Получите. Вытащив из-за пазухи пухлый пакет, я просунул его в щель подрезной решеткой. — Я Там отмечено, кому и что можно доверить, какую конкретно часть «черного досье». То есть вам даже интриговать особо не придется. Заинтересованные лица сами начнут аппаратные подвижки и рокировки, задействуют связи, создадут нужное для вас общественное мнение. Вам останется главное – направлять ход событий. А начать корректировку следует уже на этой неделе». Строго обязательно съездите в пятницу в Завидово, поговорите с Брежневым после охоты. покажите генсеку все, что я вам передал, и прямо заявите. Хочу, мол, вернуться к партийной работе в ЦК. Похоже, Леонид Ильич набирает себе новую команду. И не из слабочков, подлиз, сплошь из тяжеловесов. А этот пакет, я придал голосу, значительность может стать для вас пропуском в Политбюро. Гарантий не дам, но если уж подвернулся шанс, грех и мне воспользоваться. Егорычев смотрел на меня почти не мигая, серьезно и хмуро. — Почему я должен вам верить? — сухо спросил он. Линзы очков блеснули закатным заревом. — И кто вы вообще? — Лучше мной не интересоваться, — хмыкнул я невесело. А то, боюсь, заинтересуются вами. Все сведения, представленные здесь, точны до последней запятой. Можете, конечно, проверить их по своим каналам, но будьте крайне осторожны. Ну, ладно, мне пора. А если я поинтересуюсь, кто за вами стоит, то напального секретаря приобрел легкую агрессию. «А их много», — усмехнулся я. «Весь советский народ». Ну, почти весь, коли по правде. Да, вот еще что. Возможно, мне не стоит об этом говорить, но... Короче, где-то через год, в конце февраля 77-го, в гостинице «Россия» вспыхнет страшный пожар. Как бы цинично это ни звучало. Но для вас, Николай Григорьевич, беда станет прекрасной возможностью окончательно убрать Гришина. Ведь именно по его настоянию русский Хилтон сдались недоделками постарайтесь спасти людей и предуппредите андропова весьма вероятен поджог!» даже теракт да с чего вы выдавила ошарашенный егорычев всё удачи уловив движение в аллее я отшагнул в заросли непонятная суета напрягала улавливаясь чуть ли не кожей шастали пятнистые тени Прыгали лучи фонариков, невнятно долдонили рация. Облава? выбежив на лечебную тропу, я чуть было не налетел на плотного верзилу в камуфляже. Он сжимал волосатой лапой изящную коробочку тюльпана, шипевшего помехами. Неуклюжий с виду верзила явил бесподобную прыть. Упав на корточки крутанулся. Махнул ногой, скашивая меня. Я подпрыгнул, сгибая колени, но бить резвого стража не стал. Отскочил, да и рванул на сверхскорости по дорожке. Только камушки брызнули. Реакция у Верзилы была неплоха. Он уловил промель к размытой тени и крикнул мне в догонку «Стой!» Слабевший голос охранника упадал в низкие частоты до хтонического зыка, пока воздух, бивший мне в лицо, не выключил звук. «Странно. Скорость упала!» Махнуло в голове удивлением. «Раньше я вообще бы никого не услыхал!» Солнце село. В парке зажглись фонари, раздвигая сумрак, растаскивая темень по закоулкам. Неясная фигура метнулась на перехват, и я резко затормозил, чтобы не снести служивого. Присев... Тот развел руки, но у меня не было желания испытать силу его объятий. Нырнув в прогал между нумидийских сосен, я запетлял, выскакивая на пустынную аллею. Нет, мне не сюда. Увернувшись от прысков фонтана, ускорился и перемахнул парковую ограду, едва не закувыркавшись по склону, поросшему фисташкой. Выдохнул я внизу. На обочине серой ленты асфальта стояла бесподобная тишина. Лишь изредка, отвечая порывом ветра и нагоняя тревогу, шуршало листва, а с моря докатывался шелковый шелест прибоя. На подрагивавших ногах я зашагал по дороге вниз, успокаивая бухавшее сердце. Воспользовавшись упадком сил, вновь стали заедать сомнения. Стоило ли вообще рисковать со сливом, подвергать опасности и себя, и Егорычева? Пойдет ли он ва-банк? Там, в прекрасном далеко 2018-го, мы с Леночкой сильно гордились, что верно выстроили психологические профили Николая Григорьевича, Геннадия Ивановича, Григория Васильевича. Вот только реальная жизнь не вмещается в прокрустого ложа, нашего чёрно-белого понимания. всякобыват Я встрепенулся, заслышав подвывание мотора, и сразу напрягся. Прыгать в кусты или обождать? За поворотом качнулись лучи фар, высвечивая чёрные стволы, словно оглаживая деревья тусклым сиянием. На дорогу выкатился шустрый пазик. Светясь пустым салоном, автобус запылил, съезжая на обочину. Взвизгнули, приглашая войти складные дверцы. «Куда?» — лапидарно вопросил водитель с роскошным чубом, выпущенным из-под фуражки таксиста. «В Ялту!» — ответствовал я не менее лаконично. «Садись?» «Спасибо». Лишь бухнувшись на мягкое сиденье, осознал, до чего же я вымотался. Набегался. Подвывая мотором... Базик вывернул на Приморское шоссе. Впереди замерцала россыпь ялтинских огней, а слева, стыдливо прикрывая нечто промышленное или жилищно-коммунальное, распростерся циклопический плакат. План — закон. Выполнение плана — долг. Перевыполнение — честь. Изображенный в два цвета рабочий Утверждал сей советский мем взмахом богатырской длани. «Да, если такой зарокочет, I'll be back!» Задохлик Шварценеггер описается. «Выходит, я свой план тоже перевыполнил?» Подумалось лениво. Пересекся с егорочевым еще в этом году. Честь мне и грамоту на стену. Но а почему вообще надо дожидаться шанса почему бы не создать ту самую редкую возможность я беспокойно заерзал чую подступающий азарт нет в самом деле поездку в ленинград ты запланировал на зимние каникулы молодец план закон а если съездить туда на осенних и не одному а со всем классом посетить колыбель революции подняться на борт Авроры, покричать «Ура!» паради Алиби стопроцентное. Идея настолько захватила меня, что тревоги мои обнулились, а страхи пожухли и облетели с души. «Думай, голова, думай!» — как дед говаривал. Четверг, 9 октября 1975 года. Полдень. Первомайск, улица Чкалова. «Здравствуйте!» Заглянув в дверь школьного комитета комсомола, я обнаружил инструктора райкома в ЛКСМ в гордом одиночестве, заполнявшего портянку ведомости. «А где комсорг?» Сухопарый инструктор оторвался от бумаг. На его узком, будто бы измождённом лице проступил явный интерес. «А нету!» — весело ответил он. Володя Лушин отучился и выбыл. А нового никак не выберут. «Упущение!» — сказал я рассеянно. «Согласен!» Инструктор развел длинными костистыми руками. «В ноябре проведем отчет перевыборное. Вот только кандидаты что-то в очередь не становятся Задумчиво кивая, я оглядел кабинет. Без перемен. У стены с гипсовым барельефом Ленина пылились знамена из пафосного бархата с золотым шитьем. безыдейно загораживая красный уголок, громоздилась древняя аппаратура школьного радио с самодельным микшером и роскошными наушниками фирмы Sony. Старые стенгазеты, небрежно свернутые в рулоны, Завалили подоконники двух широченных окон. В простенке чах мещанский фикус, а прямо напротив двери воздвигся огромный письменный стол на мощных тумбах. К нему, как ножку буквы «Т», пристыковали пару легковесных тонконогих столиков, накрытых общей зеленой скатеркой. «Понятно все с вами». «Слушай!» Комсомольский чин взял подбородок в горсть и откинулся на спинку. — Гарин! Я не ошибся! — Просто Миша! — скромно представился я. — Слушай, просто Миша! — вкратчиво заговорил мой визави. — А ты не испытываешь желания впрячься в воз повседневности? Ты же у нас круглый отличник и будущий ученый. Вон! Центр НТТМ организовал. В журналах о тебе пишут. Может, примешь бразды? Подумав для приличия, я тряхнул головой. А давайте. Ты же сам этого хотел. Промахнула в мыслях. Заулыбавшись, инструктор привстал и пожал мне руку, перегнувшись через стол и опрокидывая пластмассовый стакан с отточенными карандашами. Тактика. «Поздравляю со вступлением в ответственную и хлопотную должность секретаря школьного комитета комсомола», — с чувством сказал он. «Желаю счастья в работе и успехов в личной жизни. Кстати, рекомендуюсь Серафим Палыч. Просто Сима». «Да как-то неудобно», — изобразил я стеснение. «Просто Сима хохотнул». «Вот когда я женюсь», — заговорил он жизнерадостно, — и назидательную, вперемешку. Обзаведусь дачей, вредными детьми и злобной тещей. Стану на очередь за жигулями, а изрядное брюшко компенсирует обширную лысину. Вот тогда и зови меня по имени-отчеству. А пока я бегаю на воле, неокольцованный и незарегистрированный. Пониме? Пониме. Ну, раз пониме, — постражил Серафим, — — Тогда зайди обязательно в райком комсомола ко второму секретарю. Николай Ефимович любит общаться с комсоргами лично, а не по телефону. — Ладно, зайду, — сказал я покладисто. — Только, боюсь, погонят меня из комсоргов. — С чего бы это? — задрал брови Сима. — Формализма не выношу, — вздохнул я, шаря глазами по серым от пыли занавескам. — Мне б живое дело как на ударной комсомольской. Инструктор заулыбался с прежней светимостью. «Сработаемся — Сработаемся! Воскресенье, 12 октября 1975 года. День. Ленинград. Владимирская площадь. Бежевая «Хонда» еле тащилась за неспешным коробчатым троллейбусом лениво шевелившим усами токоприемников. «Остановка! Ну, наконец-то!» Усатый, бело-синий Зи-У, мигая желтым глазом, подался к тротуару, и японка покатилась хотьче, однако стрелка спидометра дрожала у дозволенных шестидесяти. «Не хватало мне еще встреч с гаишниками», нервно подумал Дэниел Лофтин. Облизнув губы, Он по очереди вытер от джинсы потные ладони. На крайний случай громко разговориться, нещадно коверкая русский язык. «Я есть вице-консул Соединенных Штатов!» Милиционер козырнет ему и пригрозит пальцем. «Мол, не нарушай больше, мистер!» «Но доводить до лишней засветки не стоит. Проще соблюсти правила». Лофтин аккуратно вывернул на Владимирскую площадь. Условное место — Влад. Оглядевшись, припарковал машину багажником к церкви. На тайном языке рыцарей плаща и кинжала это значило «схрон заложен в Москве». А вот если бы Хонда встала не задом к тротуару, а передом, закладка в Ленинграде, в укромном местечке на обводном канале. Разведчик усмехнулся. Он еще не устал от жизни, как старички из генконсульства. И все эти шпионские уловки занимают его по-прежнему, будто и не кончалось скаутское детство. Да и не так уж много оборотов вокруг солнца намотала земля, пока Дэниел МакАртур Лофтин ползал, ковылял и бегал за юбками. Ах, если бы только не это выматывающая нервотрепка. «Be prepared прошептал вице-консул, взбадривая тряскую натуру. «Ты что такого опасного он совершает?» «Подумаешь, машину оставил на стоянке. Тоже мне герой выискался. Вот закладки делать — это по-настоящему страшно. Да дрожа, да и коты. За каждым углом в любой тени мерещится группа задержания. Благо московские просторы...» Зона ответственности парней с Чайковки, неразлучных Крокета и Келли. Нынешний тайничок Винсент с Эдмундом заложили на аллее в Измайловском парке, на бережку Серебряно-Виноградного пруда. С виду булыжник, а на самом деле хитро сработанная посылка. Там и вопросник, и шифротаблицы, и таблетки для невидимых чернил. И тугая пачечка советских дензнаков. Куда ж без них. Выйдя из машины, Дэниел почувствовал себя голым и уязвимым, словно моллюск без раковины. Терпи, шпион, президентом станешь. Подхватив холщовую сумку, Лофтин запер консульское авто и, дерганно, как заводная кукла, зашагал к кузнецкому рынку а голосистые пышечки колхозницы уже узнают его подумал денни отвлекаясь от напряга и плотоядно ухмыльнулся заманивают напевно выставляя утрешнее молочко и баночки с русским йогуртом называется варренетс сгоняя зажатость вице консул глянул на старенький роликкс изящное швейцарское изделие охватывала волосатую конечность четверть второго у агента немо ровно полчаса чтобы снять сигнал когда троллейбус выйдет на площадь и завернет мимо станции метро владимирская справа как раз откроется стоянка зрив корень агент в тот же день позже москва улица кировская оглаука На пропалую ухлёстывал за рыженькой из их группы, а вот Томаш изнывал от скуки и нетерпения. Шестой день. Они бродят с толпой туристов, старательно фотоя достопримечательности, да высматривая бородатых мужиков в ушанках, спаивающих столичной медведей с балалайками. — Сеньоры! возопил вертлявый гид-переводчик с цепким взглядом. «Сейчас вы можете сами прогуляться по Москве, но не забудьте, вечером нас ждет Большой театр». Мутти мигом отвязался от своей зеленоглазки, щебетавшей все байчея, и пришатнулся к платоку. «Пора!» — нервно выдохнул он. В стильном блейзере, в макосинах ручной работы и демократичных джинсах, Маглаука выглядел дельцом средней руки, а вечно насупленного томоша можно было принять за мафиоза. Но только не в советской Москве. Здесь он у нумерариев будто невидимые таблички болтались на груди. «Интурист!» Платок вздохнул, ощущая привычный страх и разгоравшийся кураж. Близился волнующий момент инфильтрации, внедрения и погружения в чужую среду. «Второй час уже!» — задергался Мути. «Сменщики могут нас не дождаться. Да куда они денутся?» Оставив пугающую площадь Дзержинского за спиной, номерарии поднялись по Кировской, незаметно проверяясь, и свернули к храму святого Людовика Французского две его невысокие колоколинки заботливо поддерживали приземистый тосканский портик перед собором никто не толокся лишь высокий старик упакованный в черное медленно поднимался по ступеням постукивая лакированной тростью том пристроился за ним и шагнул в храм склоняя голову во имя отца и сына и святого духа забубнил он Собор хранил торжественную тишину. Немногочисленные прихожане отбыли службу и разошлись. Лишь в боковом нефе, шаркал усохший, как мумия, министрат, да высиживал на скамье давешний старикам. Платок неторопливо зажег свечу у иконы Богородицы и уселся рядом с муки. Прямо перед ним усердно примил спину единоверец поразительно схожий со знаменитым персонажем русских сказок кощаем бессмертным Томаш неуверенно посмотрел на Аглаука, тот поймал его взгляд и пожал плечами вздохнув поляк негромким речитативом завел молитву пароль «Святый господи отец мой всемогущий господи вечный светоч правды умоляю тебя явить свою вечную милость и не спаслать мне истинное знание». Он смолк и облегченно выдохнул, расслышав дребезжащий голос Кощея. «Да очистится и душа моя!» с энтузиазмом подхватил дед. «Да помогут мне в свершениях моих непоколебимая вера, справедливое суждение и святое учение церкви. Именем Иисуса Христа нашего Спасителя да будет так» помолчав кощей тихо добавил давно ждем вас уж и не чаялись видеться нельзя было сразу неуклюже оправдался Томаш. старик слегка наклонил голову соглашаясь и проскрипел следуйте за мной все трое чинно покинули центральный неф и вышли на солнце моргая после церковного сумрака степенно шагая добрели до кировской Перешли улицу, плутая в переулках. Нам сюда, кощей поворотил хищный нос к грустёрованному фасаду. Мы очень тщательно отбирали тех, кто сегодня заменит вас, а уже завтра вылетит в Италию под вашими именами. Главное, что оба католики, верные и проверенные. Вылет послезавтра, поправил старика Оглаука, допуская к губам ухмылочку. И звать их будут «Иначе чем нас?» «Не придирайся», — забрюзжал Платок. «Да так еще лучше», — взбодрился Кощей, открывая дверь. «Прошу». Величественный подъезд встретил троицу гулкой тишиной. Каждый шаг, каждый шорох достигал ушей, пугающе усиливаясь, словно кто подкрадывался со спины, выгадывая момент, чтобы напасть». Нервишки, однако, шалят, усмехнулся Томаш. Сталинский ампир, негромко сказал Мути. Видать, и его прижали акустические фокусы. Старик позвонил в добротную дверь: два коротких звонка, два длинных, один короткий. Не сразу но ему ответили. Кто там? послышался слабый, боязливый голос. Открывай! каркнул Кощей. Защёлкали запоры, и дверь приоткрылась. «Заходите!» «Хвоста нет?» «Нет!» — сухо обронил Томаш. Он вошёл за стариком, встречая в прихожей коренастого человека с квадратным лицом. Бесцеремонно оглядев сменщика, Платок кивнул. «Сходство есть!» «Даже смуглинка заметна!» «Загорал!» «Всё лето!» Поспешно ответил перебежчик и выдохнул. «Дождались, господи!» «Потом-потом!» — потом, потом. отмахнулся Кощей в тягостном нетерпении. «Переодевайтесь!» «А где мой?» — закрутил головой Мути. «Я здесь!» — откликнулся второй сменщик, выглядывая из совмещенного санузла. «Похож вроде!» «Начали!» Томаш сноровисто разделся до трусов, и натянул на себя приготовленную одежду неброскую но удобную и никакой синтетики не спеша гуляючи как бы вернетесь в гостиницу интурист наставлял сменщиков оглаука застегивая простенькую фланелевую рубашку вот карточки гостей Предъявите их на ресепшене э дежурному администратору и вам дадут ключи На столе в номере фотки полироидом. Мы их не прятали. Все подписаны будто на память. Я снял нашего экскурсовода, туристов из группы. В общем, не перепутайте, кто есть кто. Вечером сходите в Большой театр. Завтра экскурсия, не помню куда. А во вторник вы летаете в Рим. И запомните, вы туристы из Италии. Вам все интересно? И ничего не страшно. Перебежчики быстро закивали, словно на перегонки. В их глазах разгоралось пугливое счастье. Паспорта отрывисто скомандовал Кощей, занимая кресло в углу. Деньги, боенные билеты. Вот, вот. Сменщики выложили на стол пачки десятирублевок и документы. Подтянули две спортивные сумки с обычными наборами командированных. Сменами белья, мыльно-рыльными да холостяцкими пайками. Каждому по паре вареных яиц, несколько булочек, граммов по 300 копченой колбаски, по сырку и, как бонус, соль в спичечном коробке. Все как просили. Платок небрежно кивнул, протягивая своему перебежчику итальянскую паспортину, куда вложил стопочку лир. Сменщик с благоговением принялся и пропуск в свободный мир, полюбовался и бережно спрятал во внутреннем кармане пиджака. «Привыкай — Привыкай! — бегло усмехнулся Томаш, раскрывая чуток потрепанную зеленокожую книжицу с черной надписью «СССР». — Расмус Сауга! Латыш? -то — Латыш? — Вообще-то эстонец! — занервничал его сменщик. — Но родился в Риге. — Очень хорошо! пародировал поляк-прибалтийский выговор. «Это скроет акцент». «Совершенно верно», — подал голос Кощей. «Вах!» — экспрессивно воскликнул оглаука и протянул руку, дурачась. «Григорий Сакаашвили!» Выходка мути немного разрядила копившееся напряжение. Томаш что хмурился по привычке, то улыбался неуверенно и криво. Оглядев уродливую мебель, плотно задернутые шторы, свисавшую с лампочки липкую ленту, рябую от мушиных трупиков, он выдохнул. «Расходимся, сеньяры!» Вечер того же дня. Первомайск. Улица Мичурина. Игорь Синицын понемногу начинал гордиться своими успехами на попроще госбезопасности. Нет, он по-прежнему скромно стоял в сторонке, оказывая почтение истинным мэтрам, но неуверенность спадала, а страх напортачить слабел. Почти год работы в составе спецгруппы, сколоченной из крепких оперативников, кому угодно даст навык. А это приятно — понимать сказанное операми и знать, как именно действовать. В принципе, старшим уполномоченным он стал не потому лишь, что заслужил доверие Андропова. Еще со времен работы в ЦК были и профессиональные показания. Как-никак ходил в разведку, хоть и под прикрытием журналиста АПМ. на поиски объекта Миха, он же Хиллер, он же Ностромо, это высший пилотаж оперативной работы. Благодушествуя, Синицын выбрался в общий зал, где оперативники затеяли чайную церемонию. Коля Славин колдовал с заваркой, напуская дразнящего аромату. Наташа Верченко нарезала хрупкими желтыми пластиками солидный ломоть Пашихонского, духовистыми колечками насекала Краковскую, а Лукич добрел на глазах, подливая себе коньячку, Из крошечной фляжечки. «Плеснуть?» Расплылся пожилой, Но все еще крепкий аналитик, Завидев начальство. «Спасибо, я лучше закушу!» Игорь сноровисто достал из холодильника масло, А из эмалированной хлебницы начатый батон. «Ой!» Глаза Наташи испуганно округлились. «А я из вашей чашки пила. Из синий Сейчас помою». «После вас, Наташенька, хотя траву хлебай!» — бархатно задвинулся Синицын, перехватив неласковый взгляд Славина, быстро скорректировал позицию. «Да ладно, я белую возьму». Круглобокий Саратов закрывался лишь от сильного тычка, и лязг захлопнутой дверцы пустил единственное ахо, мешавшее улечься тишине. Рации на столе, и большая армейская, и маленькие милицейские Не шипели даже, пуговично-блестя потухшими индикаторами. Помалкивал и целый набор телефонов, сгрудившихся на отдельном столе. Этюд — спецгруппа на отдыхе. В этот самый момент, когда дневные тревоги улеглись, ночные еще не закопошились, а технический перерыв плавно перетекал в дружеский ужин, глухо взвизгнула входная дверь, и на пороге возник... Сам Иванов. Генерал-лейтенант даже в штатском был орел. До такой степени, что Синицыну сразу захотелось расправить плечи и втянуть живот. «Здравия желаю!» — благодушно сказал Борис Семенович. «Чаевничаете?» «Присоединяйтесь, товарищ генерал-лейтенант!» — сделал Лукич широкий жест. «А вот не откажусь!» Иванов пододвинул стул и уселся. Уф! «В Москве не позавтракал, в аэропорту не пообедал. Ух ты, колбаска!» Платоядно потеряв руки, генерал-лейтенант соорудил себе многоэтажный бутерброд. «Что, тают наши ряды? Я гляжу, вас всего четверо осталось. Должен еще полковник подойти», — прогудел Славин. Звонил с полчаса назад. «А, ну, Фашилий Федорович в курсе Успокоился генерал-лейтенант, изрядно откусив от масла хлебца, дошвыркнув да чаем. На веранде затопал сапогами чуть ли не взвод, и Синицын насторожился. «Кто это там?» «Подкрепление!» Лицо Бориса Семеновича раздирала довольная ухмылка. «В общий зал шагнули трое парней, похожих, как горошины в стручке, ладные, крепкие» с экономными и точными движениями. «Знакомьтесь, царевичи из группы А!» — сделал широкий жест генерал-лейтенант. «Все Иваны!» «Иван первый», «Иван второй», «Иван третий». «Царь!» — брякнул славян «Очень приятно!» Иваны дружно улыбнулись, а в дверь протиснулись еще двое новичков, смуглых и тепло одетых у мы думали, Марина с вами!» Белозубо улыбнулся бритоголовый парниша в тюбетейке и меховом комбезе, тут же похваставшись. «Мы с Умаром служили под ее чутким командованием. Я Рустам Рахимов. А это...» «Умар Юсупов», — перехватил инициативу его товарищ. «Салам!» «Салям!» — радостно пискнула Наташа. «Как нас сразу много стало!» И новички, и старички захохотали... Неразличимо стирая черту между «мы» и «они». Да и к чему делить, раз уж все наши? «За стол, за стол давайте!» — захлопотала Верченко. «Голодные, небось, еще и замерзли». Гости и хозяева смешались, тасуясь в одну команду и сообща, уничтожая припасы. «Как там Миха, не попадался?» — добродушно забурчал Иванов, отдуваясь после второй кружки. «Увы, нам — развел руками Синицын. — Локализовали только, отсекли окраины. — Борис Семенович! — прозвенела Верченко. — Такое впечатление, что помихи наверху совсем затормозили. — Ну, не знаю, совсем или не совсем. Юрий Владимирович велел свести наблюдение к минимуму и думать. — Старые методы, говорит, не годятся. — Свежие идеи есть? — Никак нет, говорю. — Иванов... Затяжно вздохнул. «Ладно, ждем приказа отпустить тормоза, а пока... Спасибо за колбаску и... Вот вам пища для ума!» Глеб Лукич, просветите народ. Аналитик торопливо закивал. Эксперты, допущенные к текстам и аудиозаписям Михи, провели мозговой штурм. Он суетливо потер руки. И пришли к выводу что объект наших поисков можно отнести скорее к пожилым, чем к юнам У Михи наблюдаются стойкие обороты, не присущие молодежной среде. Сама манера говорить свойственна взрослому мужчине, имеющему высшее образование, большой опыт работы, возможно, научной деятельности, ну и соответствующие навыки. «Да», — протянулся Синицын. «Такой психологический профиль, школьник!» «Да даже студент старших курсов не вписывается!» «А вы вспомните!» — подала голос Наташа. «Ведь Марина первой догадалась, что на самом первом Михином фото вовсе не лицо, а личина!» «А если под маской юнца скрывается пенсионер?» «Длинные черные волосы, парик, горбинка на носу искусственная!» Медленно покивал Лукич. Именно этот облик принял Максим. Успехов ему на нелегальном поприще. Но как по-настоящему выглядит Миха, мы понятия не имеем. Да, у нас есть еще несколько снимков скверного качества. На одном из них Ностромо в очках. А еще в кадр попали его губы. По толку? Губы можно и сжать, и скривить, и трубочкой вытянуть. «Уши! Вот неизменная черта!» Но Миха всегда их прикрывал, в том числе и в образе девушки. У него стройные ноги, вклинилась Верченко краснее, только лодыжки толстоваты. «Такие изящные и тонкие щиколотки, как у тебя!» — ухмыльнулся капитан Славин. «Мужикам не полагаются!» Все, сгрудившиеся за столом, оживленно задвигались, кроме разрумянившейся девушки и тени на стенах зашатались. — Короче говоря, — подвел черту Иванов, — все наши фотороботы годятся только на растопку. — Да, — заворчал Лукич по-дедовски, — ходили туда не знаю куда, искали того не знаю кого. — Я бы пошерстил тутошный секретный ящик, — медленно проговорил Борис Семенович. — И среди вузовских преподов... «На предприятиях пошукать!» — подхватился Ницин. «Среди ведущих специалистов?» «Да, и очень вероятно, что Миха военный!» «А в районе ракетчиков, как на Байконуре!» «А действительно!» — воспрял генерал-лейтенант. «Мы как-то обходили армейцев стороной!» «Займемся, Игорь Елисеевич?» «Займемся, Борис Семенович!» Степенно наклонил голову старший уполномоченный.